Глава шестая. Будто сквозь сон мне показалось, что я услышала голоса Лиды и Ярика. Лида с нотками паники кричала «Ваше высочество!», а Ярик с беспокойством и ужасом «Виктория!». Как ни странно, их голоса отразились внутри меня теплотой и легкой радостью. Появилась надежда, что вот сейчас я открою глаза и проснусь во дворце, а пытки окажутся просто кошмарным сном. Однако еще до того, как я нашла в себе силы приподнять веки, запах сырости разрушил мою слабую надежду я все еще находилась в старом сыром подвале абсолютно не понимая как именно умудрилась в него угодить вот только боль исчезла да и сама я больше не была привязана к стулу а лежала на кровати в комнате где кроме еще трех таких же кроватей и одного шкафа в углу ничего не было убедившись в том что без проблем могу двигать руками и ногами я встала и направилась к двери Как и подозревала, оказалась заперта. Окон нет, дверь металлическая, а значит, самостоятельно мне отсюда точно не выбраться. Радовало лишь то, что после пыток меня все таки подлечили. Видимо, кто-то хотел не моей смерти, а переговоров. Вот только как тогда они смогли похитить принцессу? Получается, это люди Олега или... Какого чёрта? Пока исследовала комнату в надежде найти хоть что-нибудь, что поможет мне выбраться... Я взглянула на свое отражение в старом запыленном зеркале, прибитом к дверке шкафа с внутренней стороны, и просто потеряла дар речи. Как я только раньше этого не заметила? Можно списать на шок, но ведь все равно. Тут же я протерла зеркало рукавом куртки, чтобы иметь возможность в полной мере оценить масштаб катастрофы. Уж не знаю, что происходило, но в нем отображалось явно не тело принцессы, да и не мое реальное тело с земли. У молодой девушки передо мной были черные волосы средней длины, строгое, но красивое лицо с острыми чертами и, неестественно, светлыми волосами. Возраст незнакомки — от 20 до 25 лет. Примерный рост — метр восемьдесят. Учитывая ее длинные стройные ножки, ей хоть сейчас на подиум можно, однако явно не в такой одежде. Надеты на девушке были лишь потертые брюки, грязная куртка и что-то вроде тяжелых ботинок. В то же время ее тело было стройным и подтянутым не но явно без крупицы лишнего жира. Кто бы ни была эта девушка, она явно занималась собой. Вот да! Кто она, мать твою, такая? От переизбытка эмоций я вновь рухнула на кровати тут. бабах. Когда я услышала в своей голове чужой голос, на секунду почувствовала, что голова вот-вот лопнет от перенапряжения. Но нет. После вроде моего, а вроде и нет. «Здравствуй, мне пришлось...» «Сделать несколько глубоких вдохов, чтобы взять себя в руки». Голос тем временем как будто специально ждал момента, когда я, наконец, буду готова воспринимать сказанную им информацию. Однако, даже когда он заговорил повторно, готова я все равно не была. Складывалось ощущение, будто в моей голове засел, и вот теперь что-то шепчет какой-то паразит. При этом, что именно это за паразит, я поняла довольно быстро. «Рад, что у тебя все в порядке». Как будто издеваясь, сказал, или правильнее будет подумал, и и, чтобы облегчить твою жизнь в новом мире, я решил объяснить тебе суть действия твоего уникального дара. Ведь информацию о нем сама ты отыскать не сможешь. Как и обещал, я подарил тебе способность, которой в этом мире еще ни у кого не бывало — умение души менять тело аватар. Другими словами, твоя душа может выбирать, в каком теле ей функционировать. Однако есть несколько ограничений. Во-первых, так как частицы твоей духовной энергии в большом объеме вынуждены постоянно оставаться в каждом теле, чтобы потом иметь возможность у него вернуться без критических последствий контролировать, возможно, лишь два тела аватара. Именно поэтому путем анализа всех возможных вариантов я отобрал для тебя два наиболее выгодных для выполнения задания. «Чего-чего?» Попыталась я мысленно вмешаться в монолог. «И-И... Погоди минутку. Я...» «Во-вторых...» Продолжил он, не обратив на мои слова никакого внимания. Пока ты находишься в одном аватаре, второй будет беспробудно спать. В-третьих, если одному из аватаров грозит смертельная опасность, та часть твоей духовной энергии, что обитает в нем, автоматически перекинет твое сознание в то тело. И, наконец, в-четвертых, если одно из твоих тел умрет, твоя душа потеряет возможность нормально функционировать в другом и будет автоматически отправлена на перерождение. Стой, стой, стой! Вновь попыталась я докричаться до него. Это ведь бред какой-то, а не суперсила. От нее проблем больше, чем пользы. На этом все. До свидания. Закончил свой монолог и и, как ни в чем не бывало, стоять. Уже не выдержав, ответила я ему вслух и криком: Сейчас же забери этот гемор обратно себе. Я на такое наказание не подписывалась. В ответ, как и ожидалось, полная тишина. Очевидно, что этот гад решил меня заигнорить. Так, Вика, без паники. Все не так плохо, как могло бы быть. Да кого я обманываю? Все хуже некуда. Я черт знает где, в черт знает каком теле. Могу умереть в любой момент. На этот раз уже окончательно. И все благодаря подарку этого Павлина. Если я выберусь отсюда и когда-нибудь до него доберусь, клянусь, за душу на месте. Ладно, спокойно. Злись, не злись, но выпутываться из этой ситуации мне явно предстояло самой, и помирать на помойке я точно не собиралась. Думай, какие выводы можно сделать из того, что сказала Ии. Для начала понятно, что моя душа перебросила в это тело из-за пыток. Видимо, если бы те двое продолжили меня будить, как они сами сказали, это тело могло больше никогда не проснуться, и, как следствие, моя душа отправилась бы на перерождение. «Так что еще они там говорили?» «Вроде как я долго была без сознания и пришла в себя только когда они начали меня бить. Получается, что это тело, заключенное в пыточный, пустовало как минимум с момента моего прибытия в Новый мир. То есть весь сегодняшний или, возможно, уже вчерашний день. Как-никак я не знала, сколько времени провела в отключке. Но почему эту девушку пытали?» «Кажется, бандиты или кто они там?» «Обмолвились, будто она здесь что-то вынюхивала». То есть ее поймали, когда она тайно проникла на чужую территорию? Вот незадача. И как я буду оправдываться перед своими тюремщиками, если даже не знаю, в чем провинилась? Мои размышления прервал щелчок в двери. Кто-то повернул ключ с той стороны, и я тут же насторожилась. Что делать? Опять разыгрывать амнезию? Сомневаюсь, что здесь мне поверят так же, как в императорском дворце. Однако при всем желании я не смогу рассказать им, что именно тут делала. «Ладно, видимо, придется импровизировать. Главное — не показывать страх и слабость. Это только раззадорит уродов, что прибавит мне очередных проблем». Тем временем в комнату вошел долговязый лысый мужчина с острым взглядом, длинной заросшей бородой и бугаем охранником позади него. Первого мужчину я не знала, а вот второй, несомненно, принимал участие в пытках этого тела. «Добрый день, уважаемые гости!» Подозрительно вежливо кивнул мне высокий и худой мужчина. Мне доложили, что вы проснулись, его весь голос разговаривали сами с собой. Вот я и поспешил сюда, чтобы составить вам компанию. Очень мило с вашей стороны. Окинула я его оценивающим взглядом. И поговорить я действительно не против. Хотелось бы понять, почему и на каких основаниях вы меня тут удерживаете. Разве вы не помните, уважаемая? Насмешливо переспросил у меня собеседник. Давайте оставим эти игры. Раз вы меня не убили, значит, чего-то хотите. Чего же? серьезно спросила я у него, пытаясь всем своим видом показать, что мне не страшно и им меня не запугать. Параллельно я оценивала ситуацию вокруг. Двери за собой новоприбывшие оставили открытыми, однако выход преграждал бугай испыточный. Тем не менее, за его спиной можно было разглядеть длинный коридор с еще несколькими такими же дверьми, заканчивающимися стеклянным окном и поворотом направо. По идее... Через окно можно было бы попробовать сбежать, но это рискованно, так как, во-первых, без боя мне этого никто не позволит, во-вторых, неизвестно, какой здесь этаж, и вероятность разбиться никуда не делась. «Как хочешь», — тем временем пожал плечами мужчина. «Для начала я хочу знать, кто ты, как разузнала об этом месте. Действуешь ты сама или на кого то работаешь, а также с какой конкретной целью ты к нам вторглась?» «Я — путешественница». — соврала я первое, что пришло в голову. — Путешествую по миру и пишу книгу, где описываю все, что видела. К вам я забрела абсолютно случайно. Никакого злого умысла у меня не было. — Не ври мне. Мой собеседник стал куда серьезнее. Хочешь сказать, что ты абсолютно случайно обезвредила все защитные заклинания в этом месте и направилась точно к месту хранения редчайшего артефакта? — Ладно, ладно, сдаюсь. Пожила я плечами, нервничая внутри все больше... Я обычная воровка. Прослышала о том, что вы заполучили дорогой артефакт, после чего решила выкрасть его и продать за кругленькую сумму. Больше ничего. Если бы ты действительно была воровкой, то знала бы, что на подобные сокровища обычно накладываются защитные заклинания сенсорной магии. Артефактом могут пользоваться только те, на чью магическую энергию он настроен. Если же его активирует посторонний разумный, артефакт его атакует. Так с тобой и произошло». Когда тебя нашли, ты валялась возле артефакта в отключке. Другими словами, ты больше смахиваешь на опытного боевого мага, но никак не на вора. В связи с этим я вновь повторю свой вопрос. Кто ты и на кого работаешь? Вот же влипло. Что, не скажи все мимо? Да и как еще может быть, если я даже не знала, как зовут эту девушку? Видимо, выбора у меня нет. Однако странно, что бандиты решили говорить со мною цивилизованно вместо того, чтобы продолжать пытать». Складывалось впечатление, что им от меня нужно было еще что-то, а не только информация. Помощь какая-то, например. Вот только, как бы там ни было, шансы на то, что кто-то здесь поверит в мою амнезию — нулевые. А значит, если хочу избежать продолжения пыток с последующей расправой, нужно бежать, прорываясь к выходу с боем. По-другому просто никак. Повезло еще, что это тело было натренировано не хуже, а, возможно, и лучше его из прошлой жизни — В нем я могла не сдерживать свои навыки из-за страха что-нибудь растянуть или сломать. Хорошо. Вставая, продолжила я спектакль для того, чтобы отвлечь внимание от своей главной цели. Я расскажу вам все однако, при одном условии. Когда я приблизилась к долговязому мужчине, Бугай явно напрягся, пока его, по всей видимости, начальник оставался абсолютно спокойным. «Примите меня к себе». На миг моё абсолютно абсурдное заявление удивило этих двоих и заставило их потерять бдительность. Ну а больше мне не нужно было. Удар. Меньше чем за секунду я оказалась перед начальником и, не мешкая, врезала костяшками пальцев прямо ему в кадык. Сдерживаться с целью не покалечить в этот раз у меня не было никаких причин. Однако не успел бандит даже скукожиться от боли, как я ударила его локтем в солнечное сплетение. Тем самым отправив пусть и в небольшой, но полет к стене. И все таки я была права. По сравнению с телом принцессы, это просто прекрасно. Оно было настолько натренированным, что каждое движение давалось мне с неимоверной легкостью и точностью. Вот только времени радоваться у меня уже не оставалось. Худощавого типа я и так не считала проблемой. А вот бугай, что уже мчался на меня, совсем другое дело. Быстрый. Мне с трудом удалось уйти в сторону от его удара в мою голову. Тут же я попыталась ударить его из слепой зоны, однако тот вовремя отреагировал, и, оценив ситуацию, я отпрыгнула назад. У Бугая имелся при себе наш армейский нож. Затруднительно. По заслугам оценив скорость и реакцию противника, я решила не приближаться к нему вплотную, а вместо этого позволила ему самому нападать. Я же тем временем просто уходила от его методичных ударов вжидая подходящего момента. Благо, за счет габаритов мне это удавалось без труда. Плюс я значительно выигрывала у него в выносливости, да и когда уже окончательно размялась, поняла, что и в ловкости у меня есть неплохое преимущество, а значит, нужно дождаться, когда он потеряет бдительность и победа за мной. Долго ждать не пришлось. Уже спустя полминуты активной охоты Бугай стал замедляться и совершать небольшие ошибки. Немедля. Я тотчас этим воспользовалась. Ловко уклонившись от его очередного удара, я отпрыгнула за спину противника, делая вид, как и до этого, что просто пыталась разорвать дистанцию. К счастью, Бугай ничего не заподозрил. В итоге, довольно улыбнувшись внутри, ребром ступни, направленным вниз под острым углом, я ударила прямиком в сухожилия Бугая. Падая от боли и невозможности сохранить равновесие, в последний момент... Тот все таки умудрился резануть меня ножом по руке. Вот же ж, чёрт. Больно. Ну да, сама виновата. Нифиг было расслабляться. Как бы там ни было, победа уже была за мной. Спасибо моему тренеру по боевым искусствам. В свое время он показал мне столь слабую точку на теле человека, как ахиллесовая мышца. Обычно многие о ней забывают. И зря. Удар правильной силы и направленности приводит к шоку, тошноте, острой боли и даже потере сознания. Но что самое главное, двигаться с такой травмой становится невозможно. В итоге, после моего решающего удара, бой закончился за пару секунд прямым попаданием по основанию носа противника. Ура! Свобода! Окрылённая успехом, я уже мчалась в сторону спасительного окна. На секунду, правда, задумалась о том, не убить ли этих уродов, но в конце концов передумала. Как-никак, профессиональная практика учила меня, что преступников нужно судить, а не убивать. Итак, всего пару метров до цели. Уже на месте. Фух, второй этаж. Повезло. Осталось только открыть окно, и можно прыгать. Твою мать! Когда от столь желанного спасения меня отделяло всего ничего, я почувствовала острую боль в боку. Стиснув зубы от боли и подавив вскрик, я взглянула на причину. Недалеко от меня стоял второй мужик испыточный с вымазанным в моей крови ножом. Оказывается, он все это время таился за углом. И почему я об этом не подумала? Такое чувство, что в новом мире весь мой опыт оперативника выветрился вместе с возможностью трезво мыслить. «Ладно, спокойно, еще не время паниковать», — убеждала я себя, сжимая кровоточащую рану в боку. но все всё-таки странно, что этот мордоворот не пришел на помощь своим, ведь он просто не мог не услышать шум из комнаты. Как-то это все подозрительно». Однако времени на то, чтобы обдумать происходящее, у меня уже не осталось. Противник вновь кинулся на меня с ножом. С трудом, но я все таки смогла увернуться. Однако одно это движение отозвалось в боку немыслимой болью. Вот же жгадство. Чудом и никак иначе мне удалось увернуться и от последующей серии ударов. Этот бой мог и дальше продолжаться по сценарию прошлого. Однако я отлично понимала, что, учитывая ранения, в этот раз с первой. Именно поэтому, не видя других вариантов, бросилась в отчаянную атаку. Как говорится, или пан, или пропал. С парализованной рукой и пылающим правым боком, увернувшись от очередного удара, я умудрилась нанести расслабленной рукой режущий удар по запястью бугая. Результат — противник выпустил оружие из рук, но я не успела вовремя отскочить в сторону и сама оказалась в его захвате. Пока бандит сжимал мое горло своим локтем, а я судорожно пыталась глотнуть воздуха, В мыслях ко мне вдруг пришло четкое осознание. Вот сейчас я точно умру. Не смогу вернуться домой, отомстить Максу и хоть немного пожить счастливой жизнью. Да и этот мир будет уничтожен, а я ничего не смогу сделать. Так что ли? Нет, я тут не умру. Не для того я переродилась в другом мире, чтобы подохнуть на второй же день. Я буду жить, и все те, кто хотели лишить меня этого права, серьезно поплатятся. Вдруг я почувствовала прилив адреналина по всему телу. Сама не знаю, каким таким образом, но моя единственная действующая рука, до этого заведенная за спину бандиту, дернулась с такой силой, что тот от неожиданности не смог ее удержать. В тот же миг я схватилась за серебряную серьгу в ухе урода и потянула ее вниз со всей силы. Тот заорал от боли, а я тотчас использовала эту возможность, чтобы освободиться, и тут же ударила его локтем в солнечное сплетение» после чего застыла на месте, наблюдая за тем, как мордворот отлетел назад на несколько метров и врезался в стену, оставив в ней пару трещин. Отличная работа. С ужасом я обернулась и увидела полностью невредимых моих первых противников. При этом тот, которого я вырубила практически одним ударом, довольно мне аплодировал. Не может быть. Неужто магия исцеления? Этот долговязый мужичок — маг? Ответом мне стал самый настоящий фаербол, который запылал над ладонью мужчины. «Я могу запустить его в тебя, продолжив эту битву», — серьезно заявил мужчина. «Или же мы можем вернуться в спальню, подлечить тебя и спокойно поговорить. Что выберешь?» «Пожалуй, второе», — выдавила я из себя, понимая, что тут без вариантов. «Против магии я сейчас абсолютно беспомощна». «Хороший выбор», — довольно кивнул мужчина, после чего фаербол исчез так же быстро, как и появился. После этого, оставив своего подчиненного меня охранять, Мак направился к побитому мною мужчине. Так же, как и у медика в имперской больнице, его рука засветилась нежным зеленым светом, когда он поднес ее к груди пострадавшего, как и ожидалось, похоже, у того сломано несколько ребер. Минут десять он лечил его, пока я, прислонившись к стене, сплевывала кровь и думала о том, как бы не отключиться, когда уже решила, что все больше не выдержу. Мак вернулся ко мне, и его рука вновь засветилась зеленым. Тотчас я почувствовала огромное облегчение. У меня как будто открылось второе дыхание. Вначале Мак залечил мою рану на боку, а затем уже и руку. После этого, больше из вежливости, чем благодарности, я все таки сказала ему спасибо. А в ответ он лишь удовлетворенно кивнул и жестом руки предложил мне проследовать в комнату. Спорить я не стала. В итоге мы с ним разместились на двух параллельных кроватях — пока Бугаи остались стоять в коридоре между собой о чем-то беседуя. И что все это значит? Поинтересовалась я с удивлением рассматривая свои полностью зажившие раны. Почему вы дали себя избить, если могли изначально атаковать меня магией? И второй ваш охранник, похоже, даже не думал вмешиваться, пока я почти не сбежала. Не понимаю. Начнем с того, что эти двое не охранники, а мои подчиненные. Как ты уже поняла, никто здесь не защитит меня лучше, чем я сам. Поэтому, брат. Кирилл, он кивнул в сторону Бугая, которого я оглушила в коридоре, и не вмешивался. Я дал ему приказ оставаться на месте, и он даже предположить не мог, что нам что-то угрожало. Кстати говоря, предлагаю представиться. Меня зовут Бурмистров Евгений. Что насчет тебя? Вам мои слова не понравятся, тяжело вздохнула я. Интересный ответ, но я все же рискнул. Я не помню, пожала я плечами. Не помню ничего до момента, как проснулась в пыточной с вашими бугаями. И о том, что я тут делала, вам тоже ничего рассказать не могу. Самой бы хотелось узнать». «Охотно верю», — вдруг заявил Евгений, тем самым вергнув меня в настоящий шок. «Дело в том, что я и сам пришел к выводу о том, что с тобой что-то не так. Но а твои слова, по крайней мере, поясняют, почему ты не убила моих подчиненных во время пыток. То, что защитная магия кристалла лишила тебя памяти...» в том числе и о собственных магических навыках, как по мне, одно из возможных объяснений. Более того, тот факт, что после удара кристалла ты не превратилась в овощ, а это, насколько я знаю, бывает довольно часто, вновь-таки подтверждает, что, видимо, до потери памяти ты была действительно искусным магом, на должном уровне владеющим магией защиты. «И все равно не понимаю», — задумчиво покачала я головой. «Вначале прошу прощения за грубость моих подчиненных. Меня не было на месте, когда тебя обнаружили, и эти двое решили уладить все своими силами, за что уже серьезно поплатились. Я ведь множество раз говорил им, что талантливых личностей не нужно убивать. Наоборот, их следует приглашать в наши ряды, но результат нулевой. К сожалению, в них нет ни капли магии, и они не смогли разглядеть силу твоего магического источника. А вот я сразу его приметил. К тому же он явно не базовый, а вполне развитый» если судить только по концентрации магии в тебе я бы сказал что ты не уступаешь магу третьей степени плохо что ты забыла как применять магию но это поправимо недавний бой это хорошо продемонстрировал ведь в конце ты использовала магию усиления конкретной части тела то есть руки не зная ее принципов лишь за счет механической памяти тела и собственной воли исправь меня если я не прав все верно кивнула я головой На самом деле я так и не поняла, что тогда произошло, но, думаю, вы правы. Вот только... Получается, что вы специально дали мне завязать драку, чтобы убедиться в моих способностях? Признаюсь, так и есть. Не стал отрицать очевидный Евгений. Я хотел убедиться в том, что не ошибся в своем анализе. А что означают слова о приглашении в ваши ряды? Поинтересовалась я с очень плохим предчувствием. Все просто. Я предлагаю тебе присоединиться к нам, стать частью МГИФ то есть магического государства истинной веры. Твоя магическая сила, если ее развитие вернуть к прежнему уровню, может нам очень пригодиться. Даже если не получится, ты и без нее сильнее многих, а значит, польза от тебя точно будет. За это я забуду о том, что ты вероломно пробралась к нам и попыталась украсть редчайший кристалл ускорения сознания. По правилам МГИФ воровство карается тяжким наказанием, но в этот раз ради обретения нового верного последователя «Думаю, богиня сделает исключение. После того, как мы поставим на тебе метку верности, все твои грехи будут смыты, и ты сможешь начать новую счастливую жизнь». «Мне бы хотелось поподробнее узнать о вашем магическом государстве перед тем, как принять решение». Не очень уверенно произнесла я, будучи в шоке от того, с каким фанатизмом Евгений рассказывал о Мгив и богине. «Это возможно лишь после того, как ты примешь клятву верности», отрезал Евгений. «Богиня против того, чтобы мы делились деталями с неверными?» «А если я откажусь?» Поинтересовалась я, уже догадываясь об ответе. «В таком случае, после того, как побывала здесь и увидела меня с подчиненными, это место живое ты не покинешь. Сама ведь понимаешь, что в твоем нынешнем состоянии сбежать от нас ты не сможешь». Ужасающе спокойно произнёс мой собеседник. «Да и чего тебе сомневаться? Раз воспоминаний о прошлой жизни у тебя не осталось, значит, и терять нечего» более того я считаю это знаком свыше богиня дает тебе шанс на новую жизнь с верой в сердце и без грехов прошлого с какой стороны не посмотри очень выгодное соглашение угу соглашение договор от которого невозможно отказаться обычно называется шантажом и угрозой в моем случае кстати определенно последнее не соглашусь умру тут без вариантов я бы еще смогла одолеть двух бугаев но вот мага определенно нет И что-то мне подсказывало, что метка верности, раз он ее так рекламирует, не просто стильная тату, а довольно-таки серьезная проблема для меня в будущем. Ну а вишенкой на торте становилось то, что если я умру в этом теле, умрет и тело принцессы, а моя душа отправится в усвоясие. И вот опять захотелось придушить гада ИИ. Лучше бы мне вообще никакой суперсилы не давал, чем настолько големую